игровая база. Это же время. С урок ходил довольный, такой довольный, что Леночке хотелось сунуть ему в рот лимон и хорошенько припечатать снизу в челюсть, чтобы разжевал, значит. Хотя, конечно, парнишку можно понять. На базе не заперли даже после случившегося на дороге происшествия, лишь провели беседу и отпустили до утра. Вернулся и второй день ходит, улыбается. Похоже, что и с той девочкой у них складывается, причём всерьёз. Оно и понятно. Смок продемонстрировать лишний раз, как он крут. Женщины любят победителей. Ну и ладно. Главное, чтобы по весне, когда мотоциклы оседлают, шею себе не свернул. Сама Леночка, когда ей вчера дали возможность прогуляться, решила не злоупотреблять. Просто зашла на квартиру, взяла кое-какие вещи, да сожрала на кухне свежеприготовленную юшницу с колбасой. От хозяенной пищи у неё началась оскомина. Вроде бы и вкусно, а не то. Паш, Паша Заканчивай туда-сюда, моя чуть надоел. Да и ладно, Сурков плюхнулся в кресло. Что-то нервная такая. Не переживай, вернётся твой принц, никуда не денется. Угу. Это тебе хорошо. Хорошо там, где меня нет. Ну ничего, я и туда доберусь. Ладно, расслабся, всё будет нормул. Сурков Полякова в дверь просунулась голова краба, а потом и весь он просочился бочком. Всегда так входил, за что и получил своё прозвище. И пусть благодарит за то всех богов, иначе звали бы, например, пучеглазиком. Глаза у парня тоже были запоминающиеся, казалось, сейчас выскочат и закачаются на стебельках. Вас тренер вызывает. Раз вызывает, надо сходить, кивнула Леночка, вставая. Паш, давай, выходи из нервоны. Нечего мыслино подругие сиськи меть. Дождись, когда снова встретитесь. Да я Ладно, ладно, не оправдывайся. Леночка повернулась к солнцу высокого ночерства и удивительно подняла брови. Как ты ещё здесь? Краба словно ветром сдуло. После того побоища, что они недавно учинили, связываться с отмороженными на всю голову придурками никто не жаждал. Тот факт, что побитые сами нарвались, как-то сам собой забылся. Хорошо это или плохо? Да плевать. В конце концов, они трое, группа усиления, остроить подопечных обязанность волчка с Дашей. Вот и пускай крутятся. Им за это, Леночка точно знала, неплохо доплачивают. Генрал сидел мрачный, словно туча. Спрашивать у него, что случилось, смысла не было, даже у Еленочки, к которой он явно симпатизировал. И какова будет его реакция на вопрос, даже гадать не хотелось. Так что причины дурного настроения отца командира могло оказаться что угодно, от атомной войны до резьи в желудке. И с подлобья, посмотрев на вошедших кузнецов, сделал приглашающий жест, и когда они сели, без вступления спросил: "Ну что же, товарищи офицеры, кого вы возьмёте в свою группу третьим. Внутри Леночки всё оборвалось, новый человек мог появиться в одном единственном случае, повернув её неосознанному порыву, тонко-тонко зазвенела посуда, как обычно стоящая возле кофемашины. Генерал удивлённо посмотрел на неё и удивлённо пожал плечами. Звон прекратился так же резко и беспричинно, на вид, как и начался. А когда взгляд Кузнецова вернулся к Леночке, та уже взяла себя в руки и внешне была абсолютно спокойна. что Серёжей. Голос её выдавал. Генерал вздохнул. Не знаю, связи пока нет, информация отсутствует. Но группа должна сохранить боеспособность, поэтому необходимо ввести в неё кого-нибудь ещё. Кого из молодых вы считаете достойным? Никого. Сурок в отречи от Леночки сохранил хладнокровие. У нас есть третий, а остальные могут идти телесом. И пока точно не будет ясно, что случилось, что? Генерал побогровел. Ты что, не знаешь, что такое приказ? Знаю, но выполнять не буду. Да я тебя. Что именно? Убьёте, зарежете и закопаете. А потом выяснится, что очередное задание никому выполнять. Генерал побогравил ещё больше, но взял себя в руки. Понимал, видать, что перед ним сейчас личности с тонкой душевной организацией и вдобавок не всегда адекватные. Только вздохнул. Слышал, что незаменимых у нас нет. Ага, ага. Левושко уже полностью взявшая себя в руки, чуть изогнула уголки губ. Видимо, это должно было изображать улыбку. Будь у вас ещё лет несколько в запасе, точно б заменили. А так, товарищ генерал, мы ведь немного просим не разбивать наше подразделение до того, как всё прояснится, только и всего случись нужда, мы вдвоём отработаем так, что небо вздрогнет, а человек со стороны настолько ослабит. Я, генерал подумал несколько минут. Могу протянуть дня 3 не больше. потом всё равно придётся рапортовать. Назначить ли кого-нибудь номинально приказом, охмурился Сорок. Работа с финансами дала ему и кое-какие практические навыки в высоком искусстве бюрократии. Для отчёта случаев что хватит. Для чего-то и шумник нашёлся. А у вас выбора-то есть? Чевок Кузнецову стоило на фоне такой наглости сохранить видимость спокойствия. Знали, наверное, только Господь Бог и он сам. Пару раз глубоко вдохнув, чтобы заставить цвет лица вернулся в норму, он зло бросил: "Не забывайте, именно мы вас создали". Вы знаете, Леночка отряхнула головой, отчего её волосы эффектно взметнулись на миг, став похожими на нимб, и упали на плечи, так словно девушка только что вышла из парикмахерской. Все непроизвольно вздохнули, только что им было продемонстрировано искусство, доступное лишь женщинам, да и то не всяким, а огуго каким. Я в детстве читала фантастику. Много и без разбора. У отца была куча старых книг. И что, я не любитель этого жанра, откровенно говоря. Минуту терпению. Скажите, вам никогда не попадалась повесть Ошибка инженера Алексеева? Автора не скажу, а вот название запомнилось. Нет. Генерал ответил вроде бы спокойно, но на скулах едва заметно шевельнулись жевалки. А жаль. Я не берусь судить, насколько она хороша с точки зрения литературы, но вот одна весьма философская мысль в ней имеется. Если кратко, вселенная терпит своего демиурга аккурат до момента, когда он начинает вести себя неадекватно. После этого судьба творца не завидна. Вы угрожаете? Нет, чтобы. Просто деликатно предупреждаю, что если вы попытаетесь использовать нас как бессловесное оружие, своего мнения не имеющее, то вселенная в нашем лице может и взбрыкнуть. Когда они вышли, генерал сжал ладонями виски и тихо заскрипел зубами. Эти малолетние гении выбесят кого угодно. Как же ему сейчас не хватало Полякова, именно так. Пропавший в Китае Поляков был не только старшим по возрасту и авторитету, но и психологически. В отличие от остальных, он прекрасно понимал термины субординации и приказ. А главное, умел думать чуть больше, чем на один шаг вперёд, как Сурков. И вдобавок умел неплохо обуздывать эмоции, чем его жена, похоже, даже не пыталась заботиться. Проще говоря, в его характере был и здоровый карьеризм, вкупе с пониманием, что конфликтовать со старшими по званию больших чинов достичь сложно, а раз так, то надо искать компромиссы, а не хаметь генералам. Вы, где сейчас Поляков и живли вообще, Кузнецов понятия не имел, равно как и о том, что произойдёт завтра или даже через полчаса. Вот они, издержки большой войны. Хорошо ещё, что американцы пока не дёргаются. Политики, как и в секции, позиция сверху самая выгодная. Вот и США предпочитали держаться над схваткой, торгуя со всеми сторонами конфликта и вступая в него в последний момент на стороне уже определившегося победителя, дабы с минимумом потерь получить максимум дивидендов. Умная и достойная одобрения позиция, интересы своей страны превыше всего, а так они достигаются наилучшим образом. Такой подход срабатывал много раз. И ничто не предвещало, что ныне игра пойдёт по новым правилам, но так уж получилось. И в принципе, виноваты были сами американцы. Так уж повелось в последние десятилетия, что выборы президентов в этой стране были донельзя да грязной игрой. Тонны компромата, голословных обвинений, грязный след. В последнее было уже и два необязательные атрибутики, и, разумеется, хакерские атаки. Проводились они чаще всего фейкового и безграмотного Кроме тех, что санкционировались спецслужбами США, разумеется, а потом и противодействовали им, как осенней моросухе, накроешься зонтом и то по себе дальше, ничего страшного тебе подобный дождичек сделать всё равно не сможет. Неудивительно, что когда по-настоящему мощная, явно подготовленная и осуществлённая на уровне сильного государства атака произошла, к её отражению оказались банально не готовы. Кто именно учинил безобразие, так и осталось непонятным, хотя, конечно, подозрения были. В опле тоже были равно как и требование предъявить доказательства, оставленные, как всегда, без внимания. Не суть. Главное, что вначале хакеры взломали сайт с результатами выборов, затем навели там изрядную путаницу, а потом оповестили об этом весь мир. И началось. Проблема не в том, что невозможно сказать, кто же действительно победил, какая бы говорящая голова ни сидела в Белом доме, Америку управляют не они, а большие деньги и их хозяева. Но в ситуации, когда не может произойти нормальная передача власти, начинается паралич системы. Как в автомобиле, когда водитель крутит руль, но исполнительные механизмы сломаны, и колёса поворачиваются куда бог на душу положит. В результате образовался колоссальный завис. Чисто технический, но управление огромной страной оказалось выключено. Такой вот системный сбой, которыми естественно попытались воспользоваться многие. Мелкие сепаратисты, которых хватает повсюду, и особенно в Техасе. политики второго плана отчаянно цепляющиеся за любой скандал, чтобы лишний раз пропяриться. Все действующие лидеры чернокожих, сексуальных и прочих меньшинств. В общем, наступил короткий, но всеобъемлющий бардак, во время которого США остала недавнешней политики вообще и недопонятно, как развивающегося конфликта между Японией и Китаем в частности. Откровенно говоря, американцы даже не представляли, как им повезло. В тех же кабинетах, где принималось решение о масштабной хакерской атаке Имелось несколько резервных вариантов на случай, если не сработает основной. Что бы делаешь? Их хозяева не любили складывать все яйца в одну корзину. Поэтому в случае неудачи у мальчиков с ноутбуками в ход пошли бы куда более жёсткие меры. К примеру, взрыв силовой установки на одном из стоящих сейчас в порту авианосцев. С учётом общей изношенности этих кораблей, флотское начальство в Америке даже и не слишком бы удивилось. Или пошёл бы в разнос ядерный реактор на какой-нибудь АЭС. Среди них тоже хватало старичков. Как вариант лайт рванул бы какой-нибудь завод по сжижению природного газа или судно этот газ перевозящее, загруженное под завязку прямо в порту. Мощности взрыва аккурат хватило бы, чтобы этот порт снести вместе с половиной города. В общем, варианты имелись, но на счастье американских обывателей сработал всего лишь скандал с выборами и как следствие вынужденная пауза, меня что либо после которой стало уже поздно. Эх, а ещё так удачно проведённая контрразведывательная операция дала неожиданный геморрой. Кузнецов, честно надеялся в начале, что заниматься раскруткой недоброжелателей займутся исключительно особисты, в конце концов, это их прямая обязанность. Но деликатно спехнуть работу на других не получилось, и пришлось ещё и этим дерьмом заниматься. Правда, в основном номинально. Однако и доклады слушать, и кое-какие решения принимать его положение обязывало. Да. Вначале господа полицейские хорохорились, но очень быстро сообразили: это же Жужю не спроста, длинная рука армейской контрразведки их просто так не выпустит. Более того, охотникам за шпионами вообще без разницы, что на тебе летенацкие погоны, а в руках жезл. Они генералов в случае нужда упаковывают. И осознав это, доблестные перехватчики автомобилей принялись колоться, вначале аккуратной соглядкой, а потом и вовсе и до днашка. А куда деваться? Одно дело быть исполнителями, не ведающими, что творят. Им приказали сверху начальники с большими звёздами на погонах, они взяли под козырёк. В этом случае предъявят излишне ретивым исполнителям разве что превышение служебных полномочий. На практике выговор, в должности и звании понизить могут, если очень не повезёт, из органов вылетят. То, что совсем без последствий оставят ясно. Армейцы набрали большую силу, и расшатанные зубы своего офицера никому с рук не спустят. Однако же всё это сравнительно терпимо. Зато если будешь запираться, то пойдёшь во главе колонны по статье шпионаж, а 58-я статья с её суровыми репрессиями, которыми так любят пугать обывателей и либералы, на самом деле не отменена. Её просто раздёргали под другим законом, спрятали, но не убрали. И при необходимости всё это запросто собирается в единый пакет. Тут и 10 лет на лесоповале могут удачей показаться. Сообразив это, а заодно посидев пару деньков в одиночных камерах с минимумом удобств и круглосуточным горящим светом, фигуранты поняли, что игры закончились и начали сдавать всех и вся, иной раз сообщая факты, к делу вовсе не относящиеся. Весьма интересные факты, к слову, аккуратно записываемые, подшиваемые в папочку и потом внимательно изучаемые. Не нужной информации у контрразведки нет. Жаль только на самом деле знали они немного. Да и чего ещё ждать от исполнителей невылекого ранга. Конечно, ниточка потянулась, и особо и её аккуратненько, осторожно, чтобы не спугнуть по-настоящему крупную рыбу, разматывали. Но процесс шёл крайне медленно, и конца края ему видно не было. Заодно и дополнительным проблемм свалившимся на шею генералу Кузнецову, который и сам уже был не рад, что проявил инициативу.